Котя аккуратно положил дубинку на хрупкий журнальный столик, чудом уцелевший в пылу сражение. Ты у нас специалист по значению редких слов, тебе виднее. Видимо, функционалы через таможню не возят. Котя еще раз смирил меня взглядом и покачал головой. А ведь ты чувствовал, ты знал, что здесь будет засада. С очевидным спорить было бесполезно. Я зашел за барную стойку, заглянул в дверь. Небольшая кухня все в том же стиле, у нас тут XIX век, вы не против?